Наш космический корабль на бетонном полу гаража Кайлиных родителей представляет собой горстку обломков. Нет, кучу мусора. Фрагменты деревянной мебели, картон, стойки, на которые в магазинах ставят грузы. Инструменты в гараже были, но большую часть принесла Сирил. Впервые взглянув на кучу, я прихожу в ужас. Как это может превратиться в Мэгги? Мы как дети, которые строят домик на дереве, представляю, что это настоящий дом. По лицам народа понимаю, что ни одна усомнилась в успехе нашего предприятия. Но Сириль разворачивает чертеж и, раздвинув нас локтями, бросается ворошить кучу, мы присоединяемся. Даже эти полуутро ворчавшие, что не может портить свежий маникюр, даже лис, раздававшие только ценные указания, Когда извлеченный фрагмент подходит тютелька в тютельку, мы победно вскрикиваем, но чаще материмся. К полудню все помирают от усталости в каменном чреве гаража, но запчасти нашей Мегги собраны. Остается только, как выразилась Сириль, допилить. Мы приваливаемся к стене гаража остыть немного. Джей-Джей ныряет в рюкзак и достает пару бутылок кока-колы. Кружок, разумеется, нет. Бутылка идет по рукам, и никто не морщится, когда другие прикладываются к горлышку своими бактериями. Мы пьем молча, тяжело дыша, не разговариваем. Пахнет бензином, деревом и нашим потом. А из приоткрытых дверей гаража весной крошки бетонной пыли вертятся в столбе света, впущенного с улицы. И я вдруг представляю, что вот так же твой кораблик крутился во тьме космоса, и одно только чудо прибило его к нашей планете. То же чудо свело меня с этими людьми, с которыми мы творим магию. Не больше, ни меньше. Горло и глаза приятно защекотало. Наверное, газировка и еще кое-что. Новое чувство. Я никогда не была такой свободной. Вот бы улететь на маги в космос на самом деле. Не замечаю, как произношу это вслух. Ага. Сорваться посреди фабрик Кон подхватывает Сирил дает мне 5. Из нас получится классная команда, продолжаю мечтать. Примеряю Лисс на место капитана, из Джджея вышел бы навигатор, Сирил инженер без вопросов. Кайла врач, наверное. Нужен же врач. Сложнее с эти. Кем может быть на корабле вроде нашего, это такая супермодель? Наверное, послом, представительницей земной цивилизации. А я тогда кто? Что я умею? только придумывать это все. Мне и тут полный космос, вздыхает Лис. Ты никогда не мечтала? Ну как? Как в сериале? Да, как в сериале, киваю я. Если ей так проще. Лис смеется неожиданно резко. Как в сериале, скажешь тоже, Арабелла. А я хочу, Кайла зевая растягивает у, свалить от ОГ от Радаков на куда даньть. Бросаю на Сирил взгляд, надеюсь, что она распознает мольбу о поддержке. Сейчас она скажет, что в будущем все летают на космических кораблях, как на маршрутках. Но она почему-то подхватывает тему ОГЭ. ОГЭ, блин, и все наперебой обсуждают, как достали сочинение и тесты. Неожиданно спасает Джей Джей. Народ, плиз, давайте хоть сейчас не об этом. Что вы хотите от Фабрикона? выпаливаю я еще до того, когда думал вопрос. В гараже воцаряется тишина. Слышно даже шипение газировки. Я пугаю, что все подумали сейчас о том же, о чем и я. Что мы здесь делаем и зачем? Было бы круто, наконец произносит Лис, если бы на российский конвент приехала Кортни. Мы бы пофоткались, подхватывает Эти. Я похожа на нее, как сестра-близнец. Размечталась Фркетт Кайло. Все мои фолловеры подтвердят. У меня даже лайк есть с официального аккаунта Кортни, но не от самой Кортни. Лис, ты же с ней встречалась? Подтверди. Да, Лис, расскажи, какая она? Лис зажмурилась от удовольствия и произнесла медленно и тихо, чтобы все слышали. Кортни самая классная. Когда я увидела ту фотку в аккаунте Лис, прочитала отчет годовой давности о ее главном достижении в фандоме, о поездке в США, в Сан-Франциско, на международный конвент фандомов Комик-Кон, и о встрече с Кортни Лавей. Пусть она мне и не очень нравится, но Лис все равно приблизилась к тебе в каком-то смысле, просто с другой стороны. Если это и зависть, только к тому, что она видела другой мир, Короче, прикиньте, конец дня. Я уставший как сволочь, захожу в лифт, еду в номер, думаю только, как добраться до кровати и не сдохнуть нафиг, как вдруг на третьем лифт останавливается и входит она. Глаза лиз закрыты, она снова переживает тот момент. Я боюсь как не обделаться от страха и думаю: "Сейчас или никогда". Она совсем одна, без охраны даже. Как так вообще? И я такая, на адреналине, наверное, говорю ей: "Вы самая классная, можно с вами сфоткаться?" И она такая типа: "Да, конечно". И мы прямо в лифте сфоткались. У меня, конечно, лук там поганый, и косметика вся стерлась. На следующий день конвента я уже официально за автографом подошла. И знаете что? Она меня узнала. Она такая простая, такая классная. Я вспоминаю эту фотку. Вот бы тоже поехать однажды на Комик-кон. Не ради встречи с Кортни. Кого бы я на самом деле хотела увидеть, так это создатели сериала о твоих приключениях. Я бы спросила их, как такое пришло им в голову? Или, может быть, кто-то рассказал им эту историю? А еще я бы хотела посмотреть на Сан-Франциско. Ведь этот город ты посетила на земле, но поехать в Сан-Франциско для меня все равно что полететь в космос на Меге из Обломков стульев и простыней прямо из этого гаража. Ладно, перекур окончен, объявляет Кирилл. Давайте, народ, еще основу сколачивать. Мы встаем, покачиваясь и беремся за молотки и гвозди по указке нашего конструктора. Но закончить в этот день все равно не успеваем. На следующей неделе достраиваем, грозно пишет в чате Лис. Есть кэп, отвечает Кайла. Плюсуем мы, с Кирилл. Что, еще и в воскресенье? возмущаются Эти. Так, я все сказала. Это мы еще отвоевали у нее сходки по субботам. Значит, теперь все выходные у меня заняты фандомом. С одной стороны, круто, с другой приближается Фабрикон, и Лис становится дерганой, будто на этот конвент уже приезжает Кортни Лавелл, и только она Лис может сделать все идеально. Никто не должен допускать ошибок. И хотя Сирил с самого начала говорила, что Лис такая, мне часто не хочется находиться рядом с ней. Надеюсь, когда конвент пройдет... Мы будем просто снова обсуждать огненную звезду и ждать четвёртого сезона.